дорожных катастроф во Франции в предпраздничные дни. Между тем, землетрясение повлекло такие огромные деформации поверхности, что если бы оно произошло в более густонаселенном районе, то принесло бы гибель десяткам тысяч людей. Между горными массивами Баян-Цаган и Бага-Багдо образовалась зияющая трещина протяженностью 300 километров и достигающие местами 20 метров в ширину. По обе стороны разлома произошли вертикальные и горизонтальные смещения блоков, сдвинувшие на несколько метров овраги, реки, тропы, пересекавшие разлом. Вся горная цепь подверглась поднятию на 26 6 метров. Комиссия, состоявшая из геологов и шейсмологов, прибыла в этот район из Улан-Батора, только спустя несколько недель после первого толчка. И все же зрелище, представшее перед глазами ученых, произвело на них впечатление дантовского ада, первозданного хаоса. Еще на расстоянии 60 километров от массива они заметили густые облака желтой пыли, кубившиеся над вершинами гор. В массиве Ихебогдо обрушились целые горные пики, и все еще продолжались обвалы с громовыми раскатами и грохотом. Землетрясение 1920 года в Ганьсу оказалось самым сильным и в то же время самым смертоносным из всех когда-либо пережитых в мире. Эту сейсмическую катастрофу грандиозных масштабов, повлекшую за собой резкие изменения рельефа, можно сопоставить с великим чилийским землетрясением, когда двигались горы, как говорили пережившие катастрофу люди. При землетрясении погибло свыше 200 тысяч человек. Мощные толщи пород стали стекать со склонов, словно растопленный воск, сталкиваясь друг с другом, образуя холмы, похожие на гигантские кротовины высотой до 30 метров, поглощая целые селения. Выше вновь образовавшихся холмов Запруженные реки разлились озерами. В почве открылись зияющие трещины, города были стерты с лица земли до последнего кирпича. Исчезли даже следы улиц. Площадь, пораженной бедствием зоны, охватившей кроме Ганьсу провинции Шинхи, Шаньхи, Хуэбэй, Сычуань, Дзэньдзэнь и южную часть Монголии, включая 10 больших городов, составило 450 на 150 километров, то есть равнялось 10 французским департаментам. Пострадавший район находился в центре страны Лёса, этой плодородной пыли, нанесенной ветрами из пустыни Гоби и тибирских степей, еще с начала четвертичного периода, ископившейся в огромные лёсовые толщи на землях Восточного Китая. Плодородие почву привело к относительно высокой плотности населения в этих краях. Отсюда и большое число жертв во время землетрясения. В ту жуткую зимнюю ночь именно лёд оказался главным виновником гибели людей. Лесовые толщи не только двигались целыми холмами, погребая скопления людей, но и заживо замуровали десятки тысяч человек, живших там в пещерах. Дело в том, что в этом районе люди зачастую прорывают себе жилища в рыхлых склонах холмов. В одной обширной пещере такого рода знаменитый мусульманский пророк по имени Ма Благодатный и 300 его приверженцев были отрезаны от мира и обречены на медленную и мучительную смерть. В течение месяца родственники и единоверцы погибших раскапывали лесовый покров всегда замкнувшейся над тем местом, где была пещера. Но так ничего и не смогли найти. К несчастью, землетрясение произошло в то время, когда наступившая ночь и холод заставили почти все население укрыться в жилищах. В 7 часов 30 минут вечера послышался глухой шум, доносившийся с севера, словно тяжело груженные огромные машины с бешеной скоростью мчались, под скверной мостовой. Вот что рассказывает о своих личных впечатлениях один миссионер. Услышав шум, я подумал, что это землетрясение и, погасив лампу, выбежал на улицу.